Глава 11. Я вошел в здание Совета Кланов. В этом месте побывать мне еще не приходилось. Оказавшись в просторном и абсолютно пустом атриуме, я огляделся по сторонам. Или я пришел слишком рано, или уже слишком поздно, хотя до озвученных бойничем 10 часов оставалось еще 15 минут. В Одессе встретился с Алдышевым, но не успел с ним даже нормально поговорить, обменявшись несколькими дежурными фразами и приветствиями. Собственно, я не успел даже осмотреться как следует. Вызванное расписание дирижаблей показало, что до ближайшего у нас есть три часа. Заказав два билета себе и Эльзе, остатки времени я посвятил тому, чтобы заскочить в гостиничный номер Вяземского, принять душ, хотя больше всего мне хотелось завалиться в ванну, наполненную горячей водой и пеной, и подремать там, позволяя воде исцелять мои многочисленные, хоть и не опасные, но от этого не перестающие доставлять дискомфорт раны. Эх, мечты, мечты. В гостинице для моего юриста Алдышева и пятерки людей Вихрова был снят целый этаж. Для обеспечения безопасности одного ученого, о местоположении которого, как я надеюсь, никто, кроме меня и Вихрова, даже не догадывался. Выглядел Алдышев, кстати, не в пример Егорову, подтянутым, бодрым и довольно сосредоточенным. Насколько большие у него заскоки в плане научных изысканий и отрешенности от реального мира, мне было некогда узнавать. Но, по крайней мере, он не называл меня Володькой, что не могло не радовать. Я успел уточнить, можно ли как-то отследить конечные координаты при перемещении телепортируемого при использовании телепорта у его создателя, и, получив положительный ответ, попросил его попытаться отследить Егорова, который удрал и непонятно что замышляет. Второго Игната, да еще с поехавшей крышей, нам не нужно было от слова «совсем». Удивившись, что Егоров жив и не совсем психически здоров, Алдышев согласился осмотреться и попытаться вычислить, куда было направлено перемещение. Получится у него или не получится в короткие сроки преуспеть в поисках нашего улетевшего Нема, но светиться больше было нельзя – подвергая себя совершенно ненужной опасности. Поэтому я отдал распоряжение группе охраны, чтобы они выдвигались в Тверь как можно быстрее. стараясь, конечно, не привлекать особого внимания к своим персонам и стеречь ученого как родную мать. Кириллу уже было поручено дождаться Андре и выкупить уже дом, который как ни крути, а мне все-таки нужен. На этом разговоры закончились, и я продолжил сборы, на которые и так оставалось совсем мало времени. После душа, одевшись в предложенную мне Кириллом одежду, которая была вроде бы и моего размера, но сидела как-то не очень, я направился по настоянию Эльзы в ближайший магазин за костюмом. А все потому, что попасть домой перед заседанием совета я не успевал просто категорически, и переодеваться придется в дирижабле. Ну, это мы тогда так подумали, что одеваться придется во время полета, однако, как оказалось, ошиблись. Попав на борт, а мне, если честно, было не слишком комфортно, И я заметно нервничал, а перед глазами то и дело вставали кадры с места гибели Гинденбурга, которые запечатлели тогда ушлые корреспонденты. Эльза списала мои дергания на усталость. В чем-то она была права. Хотя не признаваться же ей самому себе, что я небольшой любитель летать, несмотря на мою военную подготовку, где и с парашютом прыгать приходилось, да и просто совершать перелеты из точки А в точку Б. Но это были проверенные временем военные самолеты и вертолеты, а не непонятный мозгу механизм дирижабля, созданный из смеси магии и технологий. В общем, войдя в свою каюту класса люкс, я предпочитал не вспоминать, сколько стоили билеты, но других попросту не было. Пришлось раскошеливаться. Я сразу же направился к мини-бару и засадил пару маленьких бутылочек подряд чего-то крепкого, после чего меня, наконец, отпустило. И я понял, что да... Это были всего лишь обычные нервы бедного сурка, который застрял на всю жизнь в единственном для себя дне. Эльза последовала моему примеру, и уже через минуту мы очутились в постели, но вовсе не за тем, чтобы предаться разрату. Мы просто-напросто уснули, крепко обнявшись. а Разбудил нас какой-то матрос, или, как назывались эти типы, обслуживающие полетную машину, сообщив, что мы уже прилетели, и не могли бы уже, господа, убраться с дирижабли и направиться туда, куда, собственно, направлялись». Подняв голову с подушки и посмотрев мутным взглядом на время, выдаваемое комом, я подскочил, словно меня куда-то ужалили, потому что до начала заседания оставалось всего 40 минут. Благо, еще пристань для дирижаблей располагалась не так, чтобы слишком далеко от Дворца Совета Кланов, расположенного на Центральной площади. Переодеваться пришлось прямо в машине, благо ума хватило позвонить домой и приказать встретить нас, а то пришлось бы такси ловить. Виталий Владимирович... Я встряхнулся и посмотрел в упор на подошедшего ко мне мужчину. На его фоне я не смотрелся, если честно. Высокий, подтянутый, с мордой, как у голливудской звезды, и с такой же приторной, совершенно неискренней улыбочкой. Одет он был раз этак в пять лучше, чем я». Но тут-то понятно, ему костюм наверняка на заказ шили, а я свой покупал в каком-то магазинчике, и не могу сказать, что это был не магазин ритуальных услуг, где продавали красивые одноразовые костюмы, в которые облачали покойничков перед отправкой в печь-крематория. По крайней мере, чувствовал я себя в нем именно так. Пока я его одевал в машине, костюм успел помяться, А волосы торчали в разные стороны, потому что я уснул с мокрой после души башкой. А расчески у меня с собой почему-то не оказалось, как и у Эльзы, что было вообще противоестественно. В общем, пугало огородное обыкновенное, прошу любить и не жаловаться. Теперь самое главное сделать тяпку кирпичом и не дать почувствовать себя слегка ущербным. «Да, а вы, собственно, кто?» – спросил я, подозрительно уставившись на встречающего. Секретарь совета кланов Юрий Штольц. Он наклонил голову, но руки не подал. То ли это не принято здесь, то ли не считает за честь главой какого-то задрепанного клана из седьмого десятка за руку здороваться. Я только мысленно пожал плечами, невольно-то и хотелось. А секретарь тем временем продолжал. Я никак не мог до вас дозвониться, а приехав к вам домой по указанному в книге совета адресу дома вас не застал. Хорошо еще, что Ульмыс Бойнич поинтересовался моими делами и сам вызвался оповестить вас о предстоящем совете. Прошу, следуйте за мной. Так как вы впервые будете присутствовать на Совете, моей обязанностью будет проводить вас на ваше место в круге. Ну, пошли, коль не шутишь. Я направился следом за Юрием Штольцем, размышляя по дороге о том, что такого могло случиться неординарного, чтобы Бойнич меня аж в Одессе нашел. Хотя, положа руку на сердце, ему все же повезло позвонить в тот самый момент, когда петлю разомкнуло, и я, находясь за периметрами дома, стал доступен для внешнего мира при помощи обычного кома. Но все же такое обязательное сборище было как минимум странным. Ведь наверняка никто не будет обсуждать дележку положения власти, территорий и расположенных на этих территориях объектов. Зачем? Это может кому-то понадобиться, если все, включая кланы первых двух десятков, с азартом включились в такой интересный процесс. А стопроцентная явка, как я помнил, была обязательной только в одном случае – для выборов императора. Хотя, если бы это было так, то весь об этом событии донеслась бы и до жуткого музея со складом изобретений Маготеха. Ничего, скоро все узнаем. Уже буквально через пять минут. Зал заседаний совета располагался здесь же, на первом этаже за дверью, которая настолько слилась со стеной, что я никогда в жизни не подумал бы, что она здесь вообще есть. Внутри все было именно так, как нарисовано на карте, которая висела у меня в кабинете. Дверь располагалась на самом верху огромной круглой комнаты, и сразу же за дверью начинались места самых последних номеров в клановых рейтингах. Я бросил взгляд на висящую в воздухе голограмму, на которой был представлен зал с расположением каждого клана. Савельевы каким-то образом умудрились подняться аж на три пункта, и теперь занимали 61 место. И оно единственное пока горело красным, в то время как остальные были окрашены в безмятежный зеленый цвет. Добравшись до своего места, я сел, глядя, как Юрий направился вниз, где у него был установлен стол с письменными принадлежностями и стоявшими в ряд тремя стационарными комами. В самом центре небольшой арены располагалось кресло, над высокой спинкой которого сияла проекция весьма скромные, надо сказать, короны. Опустив глаза, я увидел, как на столике передо мной зажглось очертание ладони. По какому-то наитию я прислонил свою руку к этому контуру и в течение 10 секунд, специально засек время, наблюдал, как по поверхности моей ладони бегают лучики, очень похожие на миниатюрные сканеры. Контур потух, а на экране мое имя окрасилось в зеленый цвет. Вот теперь представители всей сотни кланов, входящих в совет, сидели на своих местах, и шоу, по идее, должно начинаться. Но... Пришлось еще несколько минут подождать, сидя в полной тишине. Почему-то здесь не было принято приговариваться с соседями по кругу. Укратко оглядевшись, я увидел своих школьных приятелей, которые, похоже, специально вышли на волю ради этого заседания. Почти все, кроме Любушкина, располагались или на одной линии со мной, или чуть выше. Олег же расположился на два ряда ниже, то есть ближе к самым влиятельным кланам. Как только часы, которые были расположены в той же голограмме, что и весь остальной зал тренингнули, показав, что сейчас у нас 10.00, со своего места медленно поднялся невысокий плотный мужик с обширной лысиной на макушке. На экране одно из мест резко выдвинулось вперед, и я прочитал, что это Константин Южанин, на сегодняшний день глава самого влиятельного клана Российской империи а спустя пару секунд его лицо заняло большую половину этого своеобразного экрана, отодвинув план зала в сторону. «Я рад приветствовать вас всех здесь, в этом зале. Так уж повелось, что совет кланов в полном составе собирается крайне редко, и сейчас именно такой случай». Его голос звучал глубоко и спокойно, разносясь по всем самым дальним уголкам зала с помощью каких-то чар, потому что ничего, хоть отдаленно напоминающего микрофон, я у него не увидел. Южанин между тем продолжил. «Ни для кого не секрет, что ситуация в стране весьма напряженная, и это связано не столько с возникшей вакханалией и разгулом страстей, которые начались после печально известного нападения на школу «Касл» «Банды», под руководством Олега Волкова и его сестры Софьи, которые в настоящее время успешно скрываются. В зале по-прежнему стояла тишина, нарушаемая лишь едва заметным низким гулом, издаваемым экраном. Самая большая угроза исходит от так называемых революционно настроенных масс, которых вдохновляет всем вам известный Громов, который так же, как и Волковы, где-то прячется. И весьма успешно. Следственные органы провели колоссальную работу для определения истинных причин нападения на школу. И им их выяснить удалось. Этих целей было две. Первое. Обезглавить или лишить наследников множества уважаемых семейств, что, кстати, и стало итогом той самой разгульной вакханалии, которую мы с вами наблюдаем, если не была ее катализатором, конечно. И вторая была украдена родовая книга империи. И именно эта причина является наиглавнейшей. Почему? Почему какая-то древняя книга стала цениться выше, чем жизни множества уже погибших людей и тех, кто еще погибнет? Этот вопрос тихим голосом задал вставший Любушкин, и его лицо заняло вторую половину экрана, полностью вытеснив панораму зала. «Потому что, используя книгу, мы сможем прекратить все быстро и безболезненно, в то время как без нее неизвестно, в какую яму скатится наша страна, и увидим ли мы ее дно». На ноги поднялся Бунич. Теперь экран был поделен на три сектора, в каждом из которых находилось лицо стоящих. «Константин Семенович, позвольте я объясню молодежи, которой на сегодняшний день в этом зале едва ли не большинство, в чем тут дело». Южанин кивнул, и Ульмас спокойно продолжил. Кто-нибудь задавал себе вопрос, почему в других странах ничего подобного не происходит? Точнее, происходит, до нас дошли определенные слухи, но очень медленно, без должного размаха. Я отвечу, почему. Потому что во главе этих стран стоят императоры и императорские семьи, которые не просто являются главами государств, и принимают конечные решения по большинству вопросов и проектов, с некоторой оглядкой на совет, а при угрозе внутренней и внешней безопасности для империи даже без нее. Самое главное, император является основной защитой людей и империи в целом. Это сложно объяснить, но император – это не просто титул, и не просто власть, реальная, а не метафорическая, чтобы вы знали. Это нечто гораздо большее. То, что может делать император, не может больше делать никто. Именно людей с этими способностями в древности, когда еще империи не определились в своих границах, называли богами. И мы можем даже прекрасно определить, слияние с какой стихией у них произошло. Бог молнии и грома, бог воды, покровитель океанов. Бог земли и всего растущего из нее. Это можно перечислять вечно. Конечно, многое в мифах приукрашено. Это естественно. Древним поэтам и нужно было продавать свои сказания. А кто купится на сказ про простого смертного, хоть и обладающего уникальными способностями? Верно, никто. Но факт остается фактом. Такие люди существовали и до сих пор существуют. И Российской империи необходимо вернуть императора на его законное место, чтобы не оказаться в такой дыре, по сравнению с которой черная дыра — это так, всего лишь невнятная помеха на пути к освоению космоса. Я донес до вас основную мысль нашего сегодняшнего заседания. Любушкин сдержанно кивнул и сел. Бойнич же ввел взглядом зал, на секунду остановив его на мне и покачал головой. Ну вот что он за рожу корчит? Не успел я себя в порядок привести, сам же знает, где я находился и когда. Что теперь поделать? Лично у дирижабля или его аналога у меня нет, не по карману иметь и содержать пока такую перелетную птичку». Основная цель была озвучена, и южанин предложил голосовать. Как ни странно, но проголосовавших против или воздержавшихся было немного. В основном главы кланов из последней десятки, и решение совета было принято. При первой же возможности ищем и вооружаем настоящее в одиночестве кресло императора. Вопрос был принят большинством голосов, а так как это было не голосование непосредственно за кандидата, то тут стопроцентный результат был не нужен. Дальше началась рутина. Клану Макаровых поручили отыскать книгу, а клану Овчинниковых было поручено Вот тут должна была раздаться барабанная дробь, потому что в этом поручении и крылась основная цель сбора здесь всего совета целиком. Проведение генетической экспертизы по выявлению прямых потомков последнего императора, а также проверка структуры мутации определенных генов, которые отвечали за владение даром, чтобы использовать результаты совместно с тем, что написано в книге. Все это в совокупности может помочь быстрее выявить подходящих кандидатов на роль главы империи. Для этого у всех присутствовавших на совете глав кланов забрали генетический образец, если по-простому откачали по пол крови, чтобы овчинникова ухватило на все возможные извращения с подобной субстанцией. Я не очень-то верил в подобные процедуры, потому что в этом случае на кой хрен было брать кровь у тех, кто даром вообще не обладал? У того же бонича или Лосева? Для чистоты эксперимента? Или они до конца на что-то надеялись, например, на очень крепко спящие супергены супердара. Но это никакой критики не удерживает. Поэтому я со спокойной совестью позволил взять у себя анализ. Когда последняя пробирка была подписана и упакована, заседание совета объявили закрытым. Я немного замешкался при выходе. Проклятый одноразовый костюм решил, что выполнил свою миссию в полном объеме. И когда я начал вставать, брюки ощутимо треснули где-то в районе задницы. Пока я пытался прикрыть прореху пиджаком, не заметил, как остался в зале в гордом одиночестве. Поэтому я не видел, что же произошло. Услышав лишь взрыв такой силы, что окна зала заседания заметно сдрогнули, но каким-то чудом устояли на месте. Плюнув на дыру в брюках, я бросился рысью на улицу. Невдалеке от входа догорала машина, судя по тому, что я услышал принадлежащее Константину Южанину. Кроме самого Южанина, пострадало еще несколько глав кланов, которые находились в непосредственной близости от взорванного автомобиля. Среди них были двое из нашего школьного кружка по интересам и бойнича. Но он, в отличие от моих однокашников, отделался лишь небольшой контузией и парой царапин, потому что смог быстро отползти от эпицентра взрыва. Я стоял на ступенях дворца и, глядя на царивший вокруг хаос, наполненный криками, стонами, Запахами Гарри и проклятиями понимал, что, похоже, то затишье подошло к концу, и кто-то особенно нетерпеливый этим взрывом объявил, что перемирие закончилось».